«Почему вы именно мне показали тайное место?» Спросила его Ада однажды. «Я видел тебя на детской площадке. У одного мальчика выпал из кармана игровой жетон. Многие дети пробегали мимо, некоторые даже пытались забрать монетку себе. Но я не позволял им. Мне стало интересно, что будет дальше. Ты была единственной, кто закричал «Эй, кто обронил!» Я смекнул, что ты честная девочка, и если я попрошу тебя не заходить в тайное место вслед за мной, ты этого не сделаешь. Ада кивнула профессору, но сказать по правде, ей давно уже хотелось узнать, что творится со стариком внутри каменной башни.